Глава пятнадцатая «Так же нельзя, отец!» Луиза возмущенно всплеснула руками. «У нас нет другого выбора, дорогая!» Терпеливо объяснил король из стара, уже третий раз, повторяя одну и ту же фразу. Сказал и бросил укоризненный взгляд на третьего участника разговора, предлагая тому присоединиться к беседе. Милая! А может тебе стоит немного передохнуть? А длительный переход с армией наемников, наблюдение за сражением, все это весьма утомительно. Ты переволновалась и не можешь мыслить разумно! проникновенным тоном заявил возлюбленная принцессы. Вторая наследница рода Дестре Клервон с отвращением отмахнулась от прозвучавших увещеваний. Ах, да замолчи ты, Жермен! Сейчас. «Не до твоих глупостей!» Узнав о приказе отца, Луиза первым делом отправилась искать его, и так получилось, что жених увязался следом. В малый тронный зал они входили вдвоем. В свою очередь, властитель старо услышав, о чем завела речь дочь, приказал придворным выйти, оставив их наедине. Жермену монарх разрешил остаться, рассчитывая на его поддержку в случае необходимости. Как это неудивительно, но любящий больше следить за своей внешностью, чем тренироваться с мечом, красавчик имел определенное влияние на девушку, отличающуюся железной волей и сильным характером. Парадокс или любовь зла непонятно. А может, все дело в противоположных началах личности пары? Вряд ли принцесса смогла бы терпеть рядом с собой кого-то, обладающего такой же властной натурой. «Не понимаю, почему ты так беспокоишься об этом лорде?» не отставал Жермен, предпочтя не заметить недовольство в женском голосе. «Он тебе что, так понравился?» Шутливый намек с толикой ревности, должны разрядить обстановку», произвел строго обратный эффект. Принцесса взорвалась. «Да как вы не поймете?» что наши действия будут трактоваться как предательство. Знаете, что ансаларцы делают с предателями?» И, не дожидаясь ответа, она мрачно добавила. «Они рубят им головы и водружают на пики точно так, как поступают с преступниками». Последние слова, сказанные зловещим тоном, вызвали у слушателей неприятные ассоциации. Жермен даже неосознанно провел рукой по горлу желая убедиться, что его голова все еще крепко сидит на плечах. «Мы никого не предаем», – мрачно возразил король. «Позволь с тобой не согласиться, отец. Сейчас все выглядит именно так, и уверяю тебя, Готфрид Эйнар воспримет случившееся именно как предательство». Король угрюмо засопел, Вторая дочь иногда позволяла себе слишком многое, в отличие от первой. Умница, красавица, главная послушная воля отца во всем, она никогда не перечила, смиренно принимая волю родителя. Армия Ландри отступила. «Все договоренности с Ансаларским лордом выполнены, союз расторгнут. и Не вижу смысла в продолжении дальнейших отношений между нами». «Пусть забирает своих людей и убирается куда ему угодно, лишь бы подальше от истарских земель». Принцесса поджала губы. «У них много убитых раненых. Потребовать от них уйти сейчас – значит обречь многих на гибель», – хмуро сообщила она. «Так нельзя поступать». «Еще как можно», – гаркнул король и резко добавил. «И нужно». «Иначе все королевство может пострадать из-за ваших отношений. Ты не видишь общей картины, а я вижу». Жермен выступил вперед, попытался взять девушку под руку. «Милая, пойдем, оставив дела государства его величества». Луиза с негодованием выдернула руку. Она все так же смотрела на отца, уделив жениху минимум внимания. «Неужели ты поверил магу?» Может, он переврал послание? А если и нет, то почему ты вообще слушаешь Магнуса? Он же наш враг!» Сердито воскликнула она и напомнила. Меньше года назад он вторгся в наше королевство, начал захватывать города и замки, вплотную поступил к Стокхоллу. И еще немного из столица бы пала. А сейчас ты доверяешь его лживым словам. «Очнись, отец! Это же безумие!» Горячая речь, высказанная страстным голосом, вызвала у монарха лишь досаду и злость. «Девчонка, да что ты понимаешь в правлении? Нельзя оглядываться в прошлое и искать там обиды. Да, мы воевали с Ландрией, но смотри на ситуацию шире. Это уже касается не только двух наших королевств. Армия великих домов выступила в поход и уже вторглась в ковар». Колдуны разгромили их войска, взяли столицу. Пойми ты, наконец, война уже идет не между отдельными срединными королевствами. Виток противостояния вышел на совершенно иной уровень. Теперь это война между ансаларцами и человеческой расой. Хочешь, чтобы и Истар выступил на стороне древней знати? Тяжелый вопрос повис в тишине малого тронного зала. Не дожидаясь ответа, король экспрессивно продолжил. «А ты подумала, что будет дальше? Что случится, если люди победят старых владык Фалрона? Что они сделают с теми, кто помогал колдунам в завоевательном походе против срединных земель?» Принцесса упрямо скрестила руки на груди. «А если победу одержат лорды?» – спросила она. «Что в таком случае с старым сделают они?» Король раздраженно взмахнул руками. «Ничего», — отрезал он, «я вовсе не собираюсь атаковать лорда Готфрида и его солдат. И вообще ввязываться в драку с кем бы то ни было. Они спокойно могут уйти. И ландрийцы, и ансаларцы. Пусть выясняют свои отношения где-нибудь в другом месте. Вставать на чью-то сторону я не собираюсь». «И никто вы, старе, этого делать не будет!» Отец проникновенно посмотрел на дочь. «Ты меня поняла, Луиза? а Надеюсь, ты не станешь делать глупости, из-за которых могут пострадать наши подданные. Принцессе ничего не оставалось, как склонить голову. Поняла, Ваше Величество», — сказала она. «Не понял, что вы хотите, чтобы мы сделали?» Бернард с недоумением уставился на паренька в цветастых одеждах, прискакавшего в лагерь меньше минуты назад. «Его Величество предлагает вам проследовать за пределы границ королевства Истар. Вторая часть обещанного золота будет передана после их пересечения. Союз между нами расторгнут. Король надеется, что его светлость, Лорд Готфрид, с пониманием отнесется к просьбе покинуть пределы его королевства и сделает это немедля. Посланник из старского монарха не отличался богатырским сложением. Худосочный юноша стоял между двух рослых конвоиров и быстро проговаривал сообщение своего господина, боясь поднять глаза. Понимал, засранец, что услышанное, мягко говоря, не могло понравиться адресатам послания. И что миссия по доставке таких писулек вполне может закончиться плохо для здоровья гонца? Правильно понимал, Бернард, например, так уже нервно поглаживал рукоять кинжала на поясе, явно испытывая дикое желание перерезать бедняги горло прямо здесь и прямо сейчас. А в чем его вина, что приехала и передала заявление короля? Разрыве всех прежних договоренностей. Глупо. С таким же успехом можно убивать почтальона после прочтения неприятного письма. Я сделал знак Бернарду отойти и не нависать над бедолагой. И так уже дрожит, едва не теряя сознание. Паршиво, что папаша Луиза оказался трусливым дураком. Ну да что поделать, в жизни и не такое бывает. Как говорится, мир не без придурковатых людей. В какой-то степени я даже испытывал удовлетворение, что недавнее предчувствие меня не обмануло. «Оставь его». Я махнул рукой, оглядел посланца и спросил. «Что ты еще?» Парнишка суматошно завертел головой, поджилки у него здорово тряслись. Выезжая из городских ворот, небось думал, живым уже назад не вернется. Окажись на моем месте кто-либо менее сдержанный и склонный к необдуманным поступкам, скорее всего, так бы и случилось. Можешь идти. Гонец радостно развернулся, сделал шаг к лошади, замешкался, неуверенно оглянулся. А что передать его величеству? Каков ваш ответ? Помедлил и уважительно присовокупил. Милорд! По моим губам скользнула тонкая улыбка. Мда, клянусь первым императором. Отличный вопрос. Знать бы еще самому на него ответ. Можешь сказать, что донес до лорда пожелание из старского короля. Благожелательно проронил я. Пацан закивал, больше уже ничего не спрашивая, чуть ли не бегом подлетел к своему четвероногуму средству передвижения и пулей выметнулся из лагеря, торопясь побыстрее скрыться из виду. «Страшных отродей бездны». Но, я посмотрел на Бернарда. «Что скажешь?» Как и давеча наемник, отреагировал крайне эмоционально. «Мерзкие выродки хотят нас предать». Я покачал указательным пальцем. «Не хотят. Почти уже предали». «Нравоучительно», – указал я. «С нашим положением, потерями, ранеными...» Огромным обозом далеко не уйти. Точнее, можно, но многих потеряем в пути. Плюс придется избавляться от лишнего груза. При прочих равных это катастрофа. От армии ничего не останется. Ублюдочный королек вздумал переметнуться. Рыцарь любовно погладил мозолистой ладонью кожаное ножны своего клинка. Башку бы ему срубить. И дочки его смазливой тоже что уговаривало на союз. И опять пришлось поправлять слишком вспыльчивого воина. В отличие от него, я ждал какой-то подлянки, поэтому реагировал более спокойно на выходку уже бывшего союзника. Вряд ли можно говорить о переходе на сторону Ландрии. Скорее, властитель старо предпочел занять нейтральную позицию, чтобы потом никто не мог обвинить его в помощи Какой-либо из противоборствующих сторон. Я задумался, выражаясь вульгарным языком, и старец вздумался скачать с темы, пока события не зашли слишком далеко. А Магнус хорош, быстро изменил тактику действий. Дошло, что силовым методом не добьется желаемого, и на лету изменил правила игры, очень умно. в пору давать ему прозвище... Изворотливого, длиннистового, слишком уж хитрожопый ублюдок. Как красиво развел лопуха из Стокхолла. Наверняка при помощи Зоба через магов сообщил о выступлении великих домов из стандарийской низины. Интернета в Фелрани нет, информация доходит долго. Папашка Луиза не в курсе всех творящихся дел в далеких краях в отличие от любознательного ландрийского монарха, привыкшего держать руку на пульсе событий. Дальше тонкий намек на глобальное противостояние между ансаларскими и срединными королевствами. Читай между расой колдунов и людей. И готово. Местный королек спекся. Испугался засранец, что приму за предателя чуть ли не всего рода человеческого. Вот и смена общего курса. Теперь Магнус позиционирует себя не каким-то вшивым завоевателем, стремящимся подмять под себя как можно больше земель, а самым, что ни на есть, защитником всех смертных людей. Соответственно, все, кто против или помогает лордам, автоматически становятся не только врагами Ландрии, но и всего людского племени. Нормально, да? Не хочется признавать, но котелок у властителя Ландрии варит очень хорошо. Просто превосходно. Такое придумать практически на ходу, а да к тому же умудриться убедить в этом быстро других, надо уметь. Хитрый оппонент, умеющий мыслить нестандартно, отходить от привычных шаблонов и действовать на опережение, заслуживал уважения. Как он оперативно умудрился проигрыш обратить себя на пользу? Интересно, когда ему пришла эта мысль? Увидел на поле боя флаг одного из родов древней знати и осенила? Возможно. Или это старая заготовка? И он собирался использовать предлог для объединения против мерзких отродей бездны чуть позже. Скажем, после завоевания пары-тройки соседних королевств? Все может быть, гадать сейчас, бесполезно. Тут еще альвы собираются выступать заодно, натравливая кочевников против Остера. При этом дети южных степей будут выглядеть послушными исполнителями воли для науких, а не просто какими-то союзниками. И что имеем в сухом остатке? А имеем мы ни много ни мало, самую настоящую войну трех раз. Где, с одной стороны, люди с другой – перворожденные, а с третьей – ансаларские великие дома. По крайней мере, именно так ситуация будет выглядеть для стороннего наблюдателя. То, что не все срединные королевства выступают в единой упряжке – пустяк. То, что альвы хотят лишь расширить географию собственного вечного леса – тоже мало кого волнует. А в то, что лорды-колдуны в первую очередь хотят решить проблему «анклавы теней» – Вообще никто не поверит. Такой расклад, и нельзя сказать, чтобы очень уж привлекательный лично для меня. Что предпримем? Бернард повел плечами, словно разминаясь перед боем. Я оценил боевой настрой соратника. Этот сдаваться не будет. Пойдет до конца хоть и бывший наемник. А там публика соответствующая, готовая рисковать шкуры исключительно ради звонкой монеты. Хм, а это любопытно. Может, здесь скрывается выход из тяжелого положения, в которое нас пытается косвенным образом вогнать и старский монарх? Надо обдумать. Мы не можем куда-то уйти сейчас, произнес я. Рыцарь бросил рассеянный взгляд на видневшиеся вдали городские стены Стокхола. Думаете, попытаются напасть, если откажемся? Я с сомнением посмотрел в ту же сторону. Рискнут попытать счастье там, где потерпела фиаско более сильная армия? Трудно сказать. Если взор отца принцессы Луизы застилала идея спасения рода людского, то давать гарантии его адекватности невозможно. Возьмет и прикажет выгнать силой агрессора за пределы королевских земель. Кто его знает, этого дурика? Уже ясно. Мужичок явно не блещет умом. Умный бы никогда не купился на аргументы Магнуса об общей угрозе для человеческой расы. Особенно после того, как ландриец вторгался в пределы его личных владений. У этого придурка определенно задница вместо головы. К сожалению, и такое бывает. Наличие корона на макушке вовсе не прибавляло ее носителю интеллекта. «Вероятность существует», – неторопливо вымолвил я. «Похоже, наши бывшие союзники прямо-таки жаждут, чтобы мы убрались с их земель как можно скорее». Мои губы растянулись в жесткой усмешке. «Тебе не кажется, что это не совсем справедливо?» Я глянул на Бернарда. «Еще как кажется». Клянусь всеми богами разом. Рявкнул рыцарь замка Бури. Ублюдки совсем страх потеряли. Раз рассчитывают, что мы подчинимся их дурацким требованиям. Я обернулся, рассматривая море палаток вокруг. От многих до сих пор доносились стоны раненых. Лекари не поспевали. Очень уж многим требовалась медицинская помощь. Сниматься с лагеря сейчас гарантированно обрекать людей на гибель в дороге. Это совершенно ясно. Рассмотрим доступные варианты. Первым и самым логичным будет послать и старцев с их ультиматумом куда подальше и остаться на месте. Выставить имеющиеся в обозе телеги по периметру, организовать какую-никакую оборону. Короче говоря, сесть в осаду и никуда не уходить, пока люди не придут в себя. Воины не отдохнут, а раненые не получат хотя бы первую помощь. Это выглядело самым оптимальным и взвешенным решением. Через пару-тройку до снять лагерь и отойти назад в земли Восточного побережья. А после и дальше, до тех пор, пока не вернемся обратно в замок бури, Продолжать поход при нынешних потерях станет полным безумием скорее всего и старский король пойдет на уступки и согласится немного подождать принцесса луиза производила впечатление разумного человека и сможет надавить на папашу не доводя дело до кровопролития так бы поступил обычный военачальник на моем месте и это выглядело вполне обоснованно зачем нарываться если положение хуже некуда Второй вариант почти полностью походил на первый, за исключением способа возвращения. Не просто так уйти, а напоследок пройтись огнем и мечом по землям королевства Истар. Наказание за предательство никто не отменял, и плевать, что оппонент считает, что не совершил ничего предосудительного. На первый взгляд, именно этот способ дальнейшего поведения выглядел самым приемлемым. Тут и людей сбережешь, и жажду мести утолишь. Вроде неплохо. Для простого человека, кто привык довольствоваться немногим. Я же, в свою очередь, таким давно перестал быть. Пассивное сидение в обороне в ожидании потенциального нападения или изне каких-то крестьян после для меня не выглядело идеальным развитием событий. Нет, этого слишком мало. Король его дочкой черт, да, вся эта поганая династия Дастрек Лервон до да последнего колена, и все их гребаное королевство должны заплатить за то, что в самый трудный момент вздумали отвернуться от армии замка Бури. Никто не должен уйти безнаказанным, и никто не должен думать, что может так обращаться с лордом из Великого дома понятия не имею о чем думал этот умалишенный король разрывая наш союз против ландрии но он и вся его семейка однозначно заплатят за это именно так и никак иначе милорд какие будут приказания бернард испытывающий, посмотрел мне прямо в глаза во взгляде воина виднелась готовность выполнить любой приказ сюзерена. скажу отступить Без лишних слов отступит и смирится. Будет недоволен, но починится. Другое дело, что он отлично понимал, что я вряд ли когда-нибудь на это пойду. Соглашусь простить врага, спустив ему с рук предательство. Предупредив всех способных держать оружие, чтобы хорошенько отдохнули, распорядился я. Посмотрел на аллеющий край горизонта с красным шаром заходящего солнца чуть помолчал и сказал, «Ночью им снова придется подраться». Бернард открыл рот, намеревая что-то спросить, потом глянул на видневшийся вдали город, нахмурился. И так, ничего и не произнеся, отправился исполнять повеление господина. Корчма веселой Боров находилась в районе вплотную примыкающим к городским стенам, на не из шикарных, в квартале поблизости обычно селилась не самая зажиточная часть населения, зато довольно дешевая. Качество подаваемых блюд, понятное дело, не дотягивало до уровня лучших таверн Стокхолла. Но было вполне приемлемо, чтобы не морщить нос при каждом заглядывании в тарелку. Большой Пит, не стал мудрить, выбирая себе место под штаб, обосновался в веселом Борове руководствуясь двумя принципами – поближе к своим людям и к доступной еде. Идти куда-то в центр, заселяясь в дом, выделенный специально под командира наемников городскими властями, он не захотел, предпочитая мобильность удобством. «И что думаешь, сглупил король?» Командир-солдат удачи плеснул в жестяной кубок красного вина из глиняного кувшина. Подносить сразу карту не рискнул, сначала понюхал, оценивая качество пойла. В таком кабаке, как правило, не подавали отличного райнского, ему ли не знать? Да, без обиняков прямо ответила чародейка. Селена, ставшая за последние месяцы одним из трех ближайших помощников командира вольных бойцов, сидела за столом и медленно тянула из кружки какой-то травяной напиток. Они расположились в небольшом закутке главного зала, неподалеку от большого камина, где прямо сейчас жарилась на вертеле целая туша недавно заколотого молочного поросенка. Долетавшие оттуда умопомрачительные запхи то и дело заставляли обоих собеседников сглатывать, жадностью глядя на румяные бока, исходившие пузыряющимся соком. Оба еще не успели сегодня пообедать и с нетерпением ждали, пока мясо поспеет. Услышав ответ, Большой Пит задумчиво посмотрел в налитое вино, покрутил кубок и сделал глоток. «Я тоже так считаю», – припечатал он, присаживаясь на другой стол. «Не стоило отказываться от прежних обязательств. Видимо...» Увиденное представление от магистра произвело на него должное впечатление. вполголоса заметила ренегатка из клана Огня. А наемник хмыкнул, что тут скажешь, он сам едва не наложил в штаны, когда увидел падающие на землю огненные небеса. И какое невероятное облегчение испытал, когда понял, что кошмарный удар направлен не на его отряд. «Кстати, я так и не понял, почему ландрийцы не применили заклинание еще раз», — припомнил он вопрос, который не успел задать штатные волшебницы отряда сразу после сражения. «У них имелись все шансы разбить нас». Селена с отстраненным видом неторопливо провела пальцем по шершавой доске столешницы. «Мне кажется, Готфрид убил магистра». Или очень серьезно ранил. Не знаю, как именно, но лорд определенно с ним что-то сделал до того, как лично возглавил атаку. Ничем другим объяснить дальнейшее бездействие магов совета я не могу. Очень уж удачно у них вышло с первым ударом. Не продолжить было бы слишком глупо. Им явно в этом сильно помешали. «И кроме нашего общего друга из замка бури сделать этого никто не мог», – задумчиво протянул Большой Пит. «Я тоже склоняюсь к этой версии». Наступила тишина. Каждый из наемников о чем-то усиленно размышлял. Им обоим не нравился последний приказ принцессы Луизы – бросить ансаларцев и отойти внутрь города. Попахивала от него и серьезно. Пока нападать на бывших союзников еще никто не велел, но солдаты удачи нутром чуяли, что это возможно. Потому и морщили лбы, пытаясь придумать, как поступить, выкрутиться из неприятного положения без потерь для себя. Лезть в драку с могущественным колдуном никто не хотел. Знали, на что в действительности способен лорд Готфрид из рода Инар, известный на континенте под прозвищем Клинок Заката. Что-то роже, у вас больно кислое для победителей. Рядом со столиком вдруг появился еще один человек. По-хозяйски отодвинул третий стул и вольготно уселся, не забыв перед этим скинуть за головы глубокий капюшон черного плаща. Большой Пит пораженно моргнул, не веря своим глазам. Перед ним сидел тот, кого они только что обсуждали, лорд, мать его, Готфрид, собственной персоной. К чести командира наемников, ему быстро удалось справиться с потрясением. — Что привело вас сюда, милорд? — осведомился он, бросая осторожные взгляды в большой зал, мысленно опасаясь увидеть там горы трупов, убитых какой-нибудь особо извращенной, бесшумной магией. Нет, вроде все живы, сидят, едят, пьют, отдыхают, дожидаясь дежурства на усиление к дозорным на городской стене. «Привет, Селена!» «Давно не виделись?» Вместо ответа молодой колдун поздоровался с девушкой. Последняя их встреча закончилась ее исчезновением из номера гостиницы. «Ваша светлость!» – волшебница медленно кивнула, не сводя с неожиданно появившегося ансаларца напряженного взгляда. «Зашли перекусить, милорд?» – вновь напомнил о себе большой Пит, растягивая рот в кривой ухмылке. Клинок заката перевел взгляд на него и тоже усмехнулся. «Да нет, всего лишь поговорить с вами и обсудить одно крайне выгодное дельце». Наемник напрягся, стрельнул глазами в сторону выхода из-за но все же сдержал себя и вежливо уточнил. «Какое именно дельце?» Лицо лорда озарило улыбка, больше похожей на волчий оскал. «Да, ничего особенного. Предлагаю захватить Сток холл и полностью его разграбить». Большой Пит открыл рот, намереваясь высказать возмущение, чуть подумал и захлопнул обратно. «Мы слушаем вас, милорд».